Глава третья. Лондон, 2 ноября 2000 года. Профессор Хелен Уот молча вела машину, не удостаивая Аарона Леви даже взглядом. На протяжении последних 20 минут, что они ехали из офиса Хелен, она ограничивалась лишь односложными ответами на его вопросы, как будто пересмотрела свое решение включать его в свой проект и лишь теперь ждала удобного случая вытолкать американца из автомобиля. но ни одна она сожалела о сделанном выборе. Чем дальше они ехали, тем больше Аарон казалось, что он совершил большую ошибку, купившись на предложение Дарси. Если есть желание, небольшой отпуск, просто, видите ли, нужно помочь одному из моих специалистов. Просьбу было решительно невозможно отклонить, так как сделана она была с таким кривовато-ироническим выражением лица, каковое, как подумал Слеви, генетически присуще каждому англичанину. Впрочем, возможно, кривая ухмылка полагалась к употреблению только после защиты диссертации. Аарон обнаружил, что, спрашивая английских аспирантов о работе, как правило, в ответ получаешь лишь некоторую вариацию на тему кровавых пыток. За не следовало, как это было принято в США, ответная просьба рассказать о собственной диссертации, приглашении выпить вместе или пробежаться по парку. Если здесь, в Лондоне, и могли иметь... товарищеские отношения, то Аарон решительно не знал, как их установить. А может быть, он просто не понравился местным? Абсолютная свобода для английского аспиранта, никаких тебе занятий и экзаменов, только и знай, что читай, исследуй и пиши, быстро обернулась своего рода сиротством. Вот почему Аарон был искренне удивлен, когда Дарси окликнул его в холле, пусть даже речь шла всего-навсего о коллеге, которому нужна помощь с какими-то бумагами. Весь разговор занял не больше минуты. Получив согласие Аарона, Дарси похлопал его по плечу, мол, славный парень, и тотчас же отвернулся, чтобы поприветствовать проходившего мимо коллегу, начисто забыв про Леви. Или, быть может, как пришло в голову Аарона уже потом, весь этот разговор был всего лишь проверкой? Подозревает ли Дарси, что Аарон намертво завяз в своей диссертации? А если подозревает... не является ли это приглашение заняться временным проектом своего рода английским вариантом эвтаназии его диссертации? Нет, надо было отказаться. Теперь, когда поток автомобилей уносил их все дальше от знакомых ему районов фешенебельные пригороды, Аарон никак не мог отделаться от ощущения, будто попал в ловушку, будто его отстранили от выполнения его собственного долга, от работы, которую нужно было закончить во что бы то ни стало. Или его просто приставили Присматривать за пожилой коллегой? Там, в той части Лондона, что они покинули, остался укромный библиотечный уголок, куда Аарон ходил чуть ли не каждый день за последние 14 месяцев. Шекспир и Мараны, исследование, которое не дало ничего вразумительного, только дразнящие обрывки информации, сопротивлявшиеся всем его попыткам превратить их во сколько-нибудь весомый аргумент. И за время даже самого краткого его отсутствия все это могло превратиться в неподъемную глыбу. Темно-синий Volkswagen Helen казался Аарон незащищенным, что, как он запоздало и догадался, было следствием идеального порядка в салоне и отсутствия маломальских удобств. Ни мусора, ни оберток от еды, ни конвертов с нацарапанными на задней стороне адресами, не было даже плеера для компакт-дисков, только радио. Когда Аарон попытался опустить стекло, то механическая ручка на двери Едва поддалась его усилию, ею почти не пользовались. «А вот что касается документов, — заговорил Аурон, — они в основном на португальском или на иврите?» Хелен посигналила нерасторопному седану, заложила правой поворот и сказала, «Неизвестно». «А дом, где найдены бумаги, когда?» «В первом. Аурон не стал нюжаться и настаивать, — Желание задавать вопросы, да и дрожь, нетерпения от рассказа о найденных документах пропали у него еще по пути от солидного, заставленного книгами кабинета до автостоянки. Учитывая физическое состояние Хелен, неблизкий путь. Хелен не парковалась на месте для инвалидов, и у нее не было соответствующей таблички на машине, хотя, как думал Аарон, она вполне имела на это право. Хелен шла, запахнувшись в пальто, с сумкой на одном плече. Украшений на ней не было, если не считать тонюсенькой золотой цепочки бифокальных очков, болтавшихся у нее на груди. Хелен совсем не обращала внимания на ветер, холодивший открытую шею Аарона. Одна ее нога в коричневом Оксфорде слегка подволакивалась, словно не желая следовать намеченным курсам. Аарон имел слабое представление о том, где находится Ричмонд на Темзе. Понятное дело, где-то на Темзе, но... Спросить свою спутницу он не отважился, чтобы окончательно не испортить отношения. Поэтому он просто смотрел в окно, наблюдая, как за Чизвиком магазины постепенно уступают место жилым домам. Те из них, что еще сверкали витринами, выглядели очень дорогими. Дома в этой части Лондона, казалось, сплошь были построены из кирпича, цвет которого варьировался от темно-бордового до бледно-оранжевого. За окном... Расскользнул целый квартал солидных строений, каждая из которых была окружена стеной, покрытой блеклым от холода мхом. За стену ходили галечные дорожки, а во дворах можно было разглядеть плющ и вьющиеся лианы. Дворы были вымощены кирпичными же узорами, также покрытыми мхом. В переулках ровными рядами росли причудливые английские деревья, подстриженные таким образом, что концы их ветвей напоминали воздетые к облачному небу кулаки. Хелен проехала по длинной извилистой улице, заполненной бутиками и ресторанами, мелькнул кинотеатр, построенный с претензией на художественность. Далее машина свернула в лабиринт узких улочек, огибавших склон холма. Где-то внизу, как заметил Аарон, текла скрытая деревьями, плющом и кирпичными стенами река. Улица, на которой Хелен наконец сбавила скорость, была застроена большими и маленькими домами, несомненно старинными, с ухоженными дворами, обнесенными каменными и металлическими оградами. Пешеходов видно не было. Очевидно, что те из жителей, которые не были на работе или учебе, нашли для развлечений какое-то другое место. На одной стороне улицы линию домов нелепо нарушали две витрины. Одна принадлежала бакалейному магазину, который никак не мог сравниться с тем, что Аарон видел в городе. Другая же оказалась пабом у Проспоро, крошечным заведением с выкрашенным, выцветшей черной лиловой краской фасадом. Бар выглядел пустым, хотя внутри горел свет. Аарон подумал, что заведение явно нуждается в оживлении. «А ты бы мог показать им, как оживить это хилое предприятие?» Ему представился ободрительный смех Марисы и согрел его. однако в то же время напряг что-то внутри, и Аарон скривился. Тишину нарушил щелчок стояночного тормоза. Хелен пошарила рукой и вытащила из-под заднего сидения свою трость. Дом, к которому они направились, оказался существенно больше остальных на этой улице, однако снаружи сей факт скрывался переплетением ветвей и кирпичной стеной, покрытой толстыми подушками мха, что свидетельствовало скорее не о почтенности. о простом небрежении. Пока Хелен боролась с тяжелым засовом ворот, Аарон еще раз бросил взгляд в перспективу улицы. Безжизненный пейзаж, тупик, куда его отправили, с очевидно тупиковой миссией выполнить чужую работу. Все это грозило обернуться катастрофой, безуспешным предприятием, от которого нужно было откреститься. Аарон позволил потоку своих мыслей унести его так далеко, насколько это было возможно. Идя вслед за Хелен, он еще раз оглянулся на пап. Проспера. Очень уместно. Кстати, единственная пьеса Шекспира, которую он никогда не понимал. Трость Хелен оставляла небольшие углубления на увядшей траве. Здание было построено из выцветшего красного кирпича, но когда Аарон пригляделся, то увидел то, чего было не видно с улицы. На обломках кирпичах проступали какие-то пестроты — желтые и бледно-оранжевые потеки, зеленый мох, коричневые пятна. И такими пятнами был покрыт весь двухэтажный возвышающийся фасад. Было ясно, что этот дом старше своих почтенных товарищей, занимающих улицу, и что некогда он выглядел весьма величественно. От боковых фасадов отходили стены, увенчанные округлыми декоративными элементами, напоминающими перевернутый ананас. и расходились в стороны, словно намереваясь охватить большое пространство, но у соседских заборов обрывались, что придавало им сиротливый и заброшенный вид. Аарон ступил на дорожку, выложенную разными по форме и цвету небольшими камнями. Черные, коричневые и серые, прямоугольные и круглые, скрепленные известковым раствором, поразительно гладкие от времени. Они сами по себе выдавали бы древность этого здания, даже если бы не окна, что предстали взгляду Аарона. Как же называется такая форма? Заостренные, словно значок пик цигральной карты. Они словно устремлялись к небу, сходящимся кверху острием. Стекла были разделены ромбическим переплетом, который так портил вид из окна. Арну доводилось бывать в подобных домах, и когда он выглядывал наружу, ему казалось, что он смотрит сквозь тюремную решетку. Арн до сих пор не мог привыкнуть к этой английской особенности. Среди обычных жилых домов Вдруг проглядывала такая седая древность, что невольно хотелось остановиться и поглазеть. В США такой дом был бы музеем. Не было ничего удивительного в том, что кому-то пришла мысль превратить здание в художественную галерею, хотя Аарон не поставил бы цента на успех такого предприятия. Казалось, что весь район погружен в глубокий вековой сон. Хелен сильно стукнула дверным молотком. Через мгновение арочная дверь распахнулась, И навстречу гостям вышла привлекательная блондинка, одетая в стильное угольно-серое платье. Кладки блестящие волосы ее были стянуты в пучок, а узкие бедра подчеркивались розовато-лиловым поясом. «Возможно, улица не такая уж безжизненная», — подумал Аарону. Женщина вежливо поздоровалась с Хелен. «Бриджит Истон», — представилась она, увидев Аарона, и тот, улыбаясь, протянул руку. В доме было гораздо прохладнее, чем думал Аарон, и пахло старой золой. Напротив входа тихонько тикал обогреватель, но все тепло, что он вырабатывал, уходило наверх в галерею. Аарон бросил взгляд на смутные очертания второго этажа. Резной балкон, обрамляющий вход, широкие дверные проемы, как бы намекающие на просторные комнаты за ними. «Очень приятно, что вы приехали», — сказала Бриджит. Быстрым шагом она провела Хелен и Аарона Через прихожую, мимо картин в коробках, карточного столика с раскрытым ноутбуком и повела вглубь дома. Мне прямо сейчас нужно будет отъехать, сказала хозяйка. Но вы устраивайтесь, как вам будет удобно. В ее жестах и поведении что-то сквозило голодная энергия под глянцевым блеском. Бриджит повернулась и одарила Аарона оценивающей улыбкой. Он заметил, как на ее лице промелькнули две мысли: он красив. И он еврей. эрон снова улыбнулся хозяйке, на этот раз откровенно флюртуя. Женщина слегка покраснела, а он испытал приступ веселья, который, впрочем, тут же потухло, как будто одержал победу, которая его не интересовала. — На кухне есть кофе, — произнесла Бриджит. — Угощайтесь, пожалуйста. Эарон проследовал за Хелен мимо вместительного камина, что был встроен в стену, украшенную панелями. Какие-то секции были окаймлены простыми рифлеными бордюрами, другие же украшены замысловатыми венками. В пустой комнате гулко отдавались шаги. Аарон шагнул в сторону большого дверного проема слева, за которым на второй этаж вела деревянная лестница. И тут он замер на месте. Ничто в этом здании, даже стены с некогда гигантским размахом пристроек, не могло подготовить его к такому зрелищу. Деревянное убранство лестницы было поистине роскошным. Широкие ступени обрамлялись темными резными панелями, украшенными розами, лозами винограда и корзинами с фруктами. С высоких стен на него смотрели резные ангелы, лица которых были исполнены грустной, милой, средневековой невозмутимости. И где-то на середине лестничного марша через два арочных окна лился дневной свет, настолько осязаемо ослепительный, что Аарон мог поклясться, что этот свет обладает массой. Окна, легкованные железные ручки и средники отбрасывали на резное дерево, завораживающий узор чередующихся света и тени. Хелен подняла трость в указующем жесте. Аарон повернул голову и в углу у основания лестницы увидел щель между панелей. Было легко понять, что здесь произошло. Электрик нашел самый простой способ добраться до пустующего пространства под лестницей и вскрыл запертую панель. Отодвинутая в сторону, она была частично видна. Панель была простая, с желобками в торцах, а в ней виднелась маленькая замочная скважина, над которой, судя по металлическим опилкам, усердно потрудились, стараясь открыть замок. Внутри полумраке вднялись бумаги. «Ух ты!» протяжно выдохнул Аарон. «И что, вот так никто и не мог найти их раньше?» «Этому дому почти 350 лет», — почти благоговейным голосом ответила Хелен. «Тут должно быть как минимум с полдюжины потайных шкафов, съемные панели, чтобы скрыть проходы, которые использовала прислуга, ты бог знает что еще». Аарон согласно кивнул. «Панель была совсем простой, да к тому же обращена в противоположную от парадного входа сторону, и вряд ли могла привлечь что-нибудь внимание, учитывая общее великолепие лестницы. «Судя по всему», — продолжала Хелен, «у покойной тетушки тут стоял вон тот пристенный столик. Она указала на небольшой старинный столик под маленьким окошком в углу. Причем, вполне возможно, его туда поставили еще ее родители, или даже дед с бабкой». И все же, — не унимался Аарон, за 350 лет никому не пришло в голову попытаться вскрыть замок? «А как часто вы обращаете внимание на то, что у вас постоянно находится под носом?» — рисковато переспросила Хелен. Ее голос замер в наступившей тишине. Аарон и в голову брать не стал откровенный вызов. Было в нем что-то такое, что выводило из себя некоторых людей, как правило, женщин. Его это веселило. Впрочем, он и сам понимал, как панель простояла невскрытой три с половиной сотни лет. Достаточно нескольких неудачных попыток, и энтузиазм мог угаснуть, тем более если не было ключа и никому не приходило в голову, что за этой дверцей может быть что-нибудь стоящее. Время и история идут своим чередом, но человеческая натура неизменна. Эарон опустился на колени перед проемом размером фут на два. Внутри находились аккуратно уставленные бумагами полки. Это был настоящий архив в миниатюре, кожаные корешки томов идеально выровненный с разрозненными листами рукописей. Аарон подался ближе. Пергаментные переплеты с крупными буквами вровень с подшитыми страницами. по где виднелись сломанные и раскрошившиеся печати коричневого и красного цвета. Мечтал ли он когда-нибудь увидеть подобное? Аарону казалось, что да. Словно сквозь века до него долетело послание «Вот оно! Я оставил это для тебя!» Древняя библиотека как будто прорвалась в настоящее, в жизнь самого Аарона Леви, не понимавшего до последнего момента, как же ему это нужно. Он протянул руку к манускриптам. «Руки сначала помойте», — рыкнула на него сзади Хелен. Он не смог заставить себя взглянуть ей в глаза. Запшитой панелями дверью ему удалось найти ванную комнату, выкрашенную в зеленый цвет. Когда он вернулся, Хелен сидела точно на своем месте, даже не попытавшись достать бумаги. В промежутке между рукописями примостился одинокий листок. «Возьмите его», — велела Хелен. Аарон не мог понять, почему она сама не взяла лист. «Что, снова проверка?» Если Хелен вообразила себе, что он и дальше будет терпеть подобное, то ничего хорошего из такого сотрудничества не выйдет. На мгновение он встретился с Хелен взглядом. Синие васильковые глаза, ровные черты лица, Бледный английский оттенок кожи, полное отсутствие каких-либо признаков эмоций. Эарон протянул руку по направлению к лестнице и остановился. Приложив ладонь к сплошной стене, слева от себя, он проверил, твердо ли стоит на ногах. На какое-то мгновение он почувствовал тревогу из-за ужасающего веса собственного тела, словно боялся оступиться и упасть на хрупкие бумаги, что хранили в себе давно угасшую жизнь. Но секунду спустя Аарон отринул наваждение и тотчас же стал придумывать, как бы описал произошедшее Марисе. «Бумаги уложены идеально аккуратно», — начал бы он, как будто кто-то приготовил нам подарок. Он потянулся к полкам и осознал, что его рука — первая человеческая рука, которая дотронется до этих бумаг спустя 350 лет, коснулся одинокой страницы. Бумага на ощупь показалась шероховатой, но не ломкой. Вытащив со всеми предосторожностями листок, Аарон увидел, что это письмо, написанное на португальском языке. Прочитал дату: Хешван, пять тысяч четыреста двадцатый год. Перевел на современное летоисчисление: октябрь тысяча шестьсот пятьдесят седьмого. Приветствие гласило: почтенному Минаси Бен Исраэлю». Почерк был довольно выразительный. и смотрелся красиво и решительно на розоватой странице. Письмо было от имени Гакоэна Мендеса, как и то, о ком ранее говорила Хейлен. По ее указанию, Аарон положил листок на пристенный столик, приютившийся у маленького окна, скромного родственника огромных окон этажом выше. Но когда Аарон придвинул поближе один из расшатанных древних стульев истонов, Хейлен остановил его. «И ту книгу тоже». Вернувшись к хранилищу, он потянул на себя том в жестком кожаном переплете, который лежал под листом. Книжка оказалась тонкой, с тускло-фиолетово-черным крапчатым обрезом и сильно потертой. Последний человек до него, который держал эту книгу в руках, умер более трехсот лет назад. Аарон шагнул в сторону Феллин, чувствуя, как от его тела исходит тепло, а в висках стучит кровь. Он на мгновение задержался возле стола и медленно, церемонно положил книгу. Хелен включила маленькую лампу, и по сравнению с бриллиантовым свечением окон ее свет показался ничтожно тусклым. На обложке книги была вытеснена надпись на португальском языке «Livro Розао, — «Конторская книга». Аарон открыл ее, и ему в лицо на губы и волосы пыхнуло коричневым пеплом. «Господи!» — воскликнул Аарон — И сплюнул горький осадок. «Осторожней же!» — гаркнула одновременно с ним Хелен. Он почувствовал, как мелкая пыль липнет к ресницам. Пальцы, все еще державшие грозбух полуоткрытым, были все покрыты налетом, тем, что осталось от уже навсегда утраченных слов. Что-то живое только что умерло от его рук. На его глаза навернулись слезы стыда, и Аарон помотал головой, словно стараясь избавиться от пыли. Он снова тряхнул головой уже с отвращением, которое тотчас перекинулась на Хелен. Выпрямившись, арен посмотрел на нее. Хелен неотрывно смотрела на книгу. «Железо галловое чернила, произнесла она через мгновение. Проследив за взглядом коллеги, Аарон понял, что беда случилась до того, как он коснулся книги. Страницы напоминали швейцарский сыр. Буквы, слова словно были вырезаны наугад. Чернила за века проели бумагу насквозь. То, что еще можно было прочитать, выглядело как размытые коричневые пятна. Похоже, книга содержала записи о домашних расходах. Трибы и записи были сделаны на португальском, испанском и иврите разным почерком. Аарон больше не осмеливался касаться бумаги. И осторожно, как только мог, он закрыл том. Вероятно, что-то еще можно спасти при должном обращении. Попавшую в рот пыль он сплюнул себе в рукав. «Письмо». Голос Хелен звучал напряженно. «Может быть, вам самой попробовать?» спросил Аарон, и сам поразился обиде, прозвучавшей в его словах. Седые волосы Хелен упали ей на лицо, закрыв глаза. Наступила тишина, достаточно долгая, чтобы Аарон успел почувствовать первый укол стыда. Она с бесстрастным видом подняла руку. Было отчетливо видно, как та дрожит. Толстые пальцы неуловимо шевелились в воздухе, словно передавая сообщение на каком-то таинственном языке жестов. Прошло еще несколько секунд, и Хелена опустила руку. «Последние страницы грузбуха, возможно, сохранились лучше», — сказала она, отворачиваясь. «Но мы сможем это определить только в консервационной лаборатории». «Так вот, зачем ей понадобился помощник?» Хелен не могла доверить себе работу с хрупкими документами. «Так что же получается? Теперь Аарон должен стать ее роботизированной рукой?» Хелен читала письмо. Аарон рефлекторно проследил, как ее взгляд скользит по ветхой, но все еще хрустящей, розоватой поверхности. Его заинтересовала фактурная поверхность письма, и, не спрашивая разрешения, он протянул руку и коснулся уголка страницы. И едва заметные бороздки и впадинки, испещрявшие лист, напоминали папиллярные линии на подошечках пальцев. При более ярком освещении можно было бы попробовать рассмотреть отметку изготовителя бумаги, а то и водяной знак, что позволило бы узнать, где именно куплен лист. Письмо было в хорошем состоянии, и лишь слабая дымка, полутень времени расплывалась вокруг каждого слова. Какое-то время оба молча читали. Через мгновение она повернулась и взглянула на Аарона. Тот молча кивнул, он тоже понимал. В нескольких футах от них находились две заполненные тем же человеком, посчитавшим нужным сохранить это письмо, полки. И если хотя бы четверть из этого всего удастся прочесть, то это будет фундаментальное открытие. В наполнившей дом тишине перед Аароном Леви открывалась новая перспектива. Он осторожно взял с полки еще несколько страниц, три письма и копию проповеди, все на португальском. Потом еще была полстраницы заметок на латыни, похожая на рассуждение на теологическую тему. Кое-что оказалось и на иврите, список ритуальных предметов, которые следовало подготовить к пасхальному седеру. Аарон положил страницы на стол, пододвинул поближе стул и принялся изучать их, задерживаясь на архаичных португальских словах. Хелен же рассматривала свои листки еще дольше. Медленно, переходя от документа к документу, они осмотрели все собрание. Хелен выпрямилась и сняла очки. Подвешенные на цепочке, они уперлись ей в грудь. «Я никогда не слышал о Гакоэне Мендесе», — сказал Аарон. «Я видела одно-два упоминания о нем в источниках XVII века», — Хриплым голосом отозвалась Хелен. Он, судя по всему, был одним из первых учителей местной еврейской общины после того, как их перестали преследовать. Еще в юном возрасте в Лиссабоне он был ослеплен инквизицией, потом до самой старости обучал своих учеников в Амстердаме и уже к концу жизни перебрался в Лондон. По-моему, у него была опубликована всего одна работа, да и то посмертно. Кажется, аргументы против событианства никогда не читала. Даже не знаю, сохранился ли хоть один экземпляр. Аарон отвлекся, перечитывая строчки. Его внимание привлекла одна, и он глазами пробежал по извилистым линиям португальских слов. «В отличие от меня, вы еще не старик. Позвольте же вам дать совет, чтобы ваше тело и дух могли бы воспользоваться им». Горло Аарона сжала невыносимая тоска. «Он мне нравится», — сказал он тихо и тут же, Пожалел о неосторожном тоне голоса, о наивности вырвавшихся у него слов. Он ждал, что Хелен выскажет ему очевидное, не его дело любить или не любить заданную тему. Но она ничего не сказала, а лишь снова уткнулась в бумаге. «Конечно», — произнесла она немного погодя, «он не писал это сам. Вы заметили инициал писца?» «Писца?» «Писец, писарь, переписчик, как бы его ни называли». Я рассказала, что Мэндес был слеп. С этими словами Хелен прошла в другую комнату и вернулась с еще одним листком, который покоился на чайном подносе. Поднос Хелен держала так аккуратно, словно несла дорогой фарфор. «Это то, что я прочла вчера», — сказала она. Когда Хелен передавала письмо, Аарон обратил внимание на то, что руки у нее трясутся гораздо меньше, чем Давича. Вероятно, тремор появляется периодически. Он медленно прочитал письмо. Архаичный язык было непросто разобрать сходу. Закончив, он проглядел остальные листки, лежавшие на столе. Вот он, в правом нижнем углу, в каждом письме, едва заметная паутинка, которую Аарон поначалу принял за несколько пробных штрихов пером. И только теперь до него дошло, что это еврейская буква «Алиф». «Переписчик, наверное, был одним из учеников Мендеса», — заметила Хелен. Возможно, нам удастся выяснить, кто именно. У них была совсем крохотная община. Она помолчала. Но то, что Мендес хранил копии оправленных им писем, означает, что он понимал всю значимость его трудов по восстановлению официальной еврейской общины в Англии. Возможно, он предчувствовал, что его записки кому-то понадобятся. Хелен посмотрела на часы и нахмурилась. «Встретимся здесь завтра в семь утра. Работаем до шести вечера». И на следующий день также. Я договорилась с Истинами, но это все, что у нас есть. арун встал, с сожалением оторвав взгляд от страницы. Хелен вынула из своей сумки два пластиковых конверта и жестом показала Аарону, чтобы он спрятал в них бумаги. Тот принялся за дело, а она буквально нависла над ним, опираясь на палку, словно горгулья. Эта мысль позабавила Арна, и он неожиданно для себя приободрился». «Значит, наш писец — Алиф?» «Предположительно». «Авраам?» — размышлял он вслух, с нарочитой медлительностью опуская бумагу в конверт. «Ашер?» «Амрам?» «Аарон?» «Мы ничего не знаем о нем, кроме инициала». «Верный писец Алев, резко усмехнулся Аарон. «Да вряд ли. Тут чего-то не хватает. Задору, что ли, вам не кажется?» «Вот как он спасет свой рассудок, работая с этой женщиной». Аарон уже принял решение работать. Только теперь он смог осознать, как росла его паника последние месяцы, тихая, неслышная, размеренная, мягкая, удушающая, словно трясина. С каким беспокойством и отчаянием искал он предлог оставить выбранную им же тему? А ведь это был Шекспир, на творчестве которого подвязались лучшие и умнейшие аспиранты. Шекспир, на имени которого Аарон Леви выстраивал свою линию гипотез и доказательств, причем его наставники заявляли, что он подает большие надежды. Шекспир при упоминании которого Аарон последнее время начинал догадываться, что если насчет обещания он большой мастер, то вот с выполнением он их получается не очень. Но новообретенный клад — совсем другое дело. Его душа историка так или иначе надеялась на возможность подобной находки, поэтому неудивительно, что на какое-то время он забыл про Шекспира. И если этот кладезь старинных документов удовлетворит хотя бы половину чаянии Хелен Уотт, то почему бы не представить себе, что даже небольшая его часть может послужить основой диссертации, хотя пока торжествовать еще рано? Хорошей, добротной, крепкой диссертации. И, может быть, даже блестящей, который сразу исполнит все обещания, которые он уже раздал. Новый шанс. А чтобы выдержать работу в паре с Хелен Уотт, нужно всего-навсего представить ее себе другим человеком. Когда эта мысль пришла ему в голову, Аарон счел ее гениальной. Сделать вид, что у нее имеется чувство юмора. Хелен смотрел на него сверху вниз, стиснув челюсти. «Шутка», — сказал ей Аарон. «Ха-ха». Ночью, слушая, как тикает электрический обогреватель у ножек стула, заварив себе чаю, Аарон написал Марисе электронное письмо. «Привет, Мариса», — начал он. Курсор бесстрастно мигнул, словно электронный сфинкс. «Привет. Вполне безопасно, если брать между рискованным «дорогая» и «холодным здравствуй». «Как жизнь в кибуце?» Или ты уже раскаялась в своей глупости и заказала билет в Лондон, чтобы вдоволь насладиться дождями и сальными чипсами? «Каковы успехи в изучении иврита?» «Ты же знаешь, с современным языком я ничем помочь не смогу, но если тебя вдруг повстречается продавец...» «Палафилий, говорящий на древнеарамейском или на библейском иврите, тогда я всецело к твоим услугам». «К твоим услугам». Арон вгляделся в эти слова, гадая, как именно поймет их Мариса. «Мариса». Слишком часто он переживал это заново, когда размышлял о Шекспире. Медленное, дразнящее движение ее черной майки, ползущей наверх через голову, шок от ее взгляда, когда она повернулась в его сторону, Ее руки, каждое движение прямолинейное как бой барабана. Вот почему и волосы, и взор возлюбленной моей чернее ночи. У Шекспира была темная леди, по которой он тосковал, впадая в отчаяние, пока ее образ не въелся навсегда в его сознание. Но способен ли на такое арон Или же арон не дотягивал, был слишком малодушным, чтобы претендовать на подобные поэтические страсти? Короче говоря, уж не был ли он, несмотря на все свои заслуги и достижения, слишком приземленным? Временами, когда он плескался в душе или накладывал себе еду на поднос в студенческой столовой, его одолевала мысль. А вдруг он всего лишь вообразил себя подходящим ухажером для Марисы, точно так же, как возомнил себя настоящим исследователем шекспировского творчества? Тут его настиг прилив энергии, и Аарон резко развернул тему. Если ты сейчас стоишь, то тебе лучше присесть. Шекспиру, боюсь, придется немного обождать. Дело в том, что недавно был обнаружен тайник с документами XVII века. Он находится под лестницей в одном из домов в спальном районе Лондона, где сменилось черт знает сколько хозяев, и вот только теперь кому-то пришла в голову мысль начать делать ремонт. И вот вам, пожалуйста, скрытая история. Беда в другом. Профессор, который занимается этим вопросом, — жуткая ведьма, эдакая британка с ледяной кровью в жилах. Она попросила меня стать ее ассистентом, и я не смог устоять перед искушением. Хотя должен заметить, что работать с ней — тот еще геморрой. Так что не забудь пожелать мне сохранить чувство юмора. Что сразу возбудило мой интерес, документы выполнены не только на иврите, английском и латыни, но и на старо-португальском и испанском. а это дает представление, к какой именно еврейской общине принадлежали авторы. Впрочем, все это, наверное, не имеет никакого значения для того, кто не видит смысла жизни в изучении иудейской истории XVII века. Не слишком ли скучно покажется Марисе его письмо? Одно неверное движение, один шаг, и их отношением конец. Арну показалось, что делиться с девушкой своими восторгами по поводу обнаруженных манускриптов так же неприлично, как стоять перед нею без штанов. Но разве не в этом смысл его работы? Он нерешительно постукивал пальцами по клавиатуре, как вдруг его осенило. Если бы только ему удалось передать Марисе свое состояние, заставить ее почувствовать то, что чувствовал он, взять ее на руки и перенести в его внутренний мир, то она наверняка поняла бы его. Но его никто не понимал. Арн обдумал свою идею, Спросил сам себя, не выглядит ли она, как желание поплакаться, и ответил утвердительно. И все же, все же, в конце концов, кто-нибудь вообще хоть когда-то пытался его понять, да ни в коем случае, ни одна из его многочисленных бывших подружек, ни его излишняя разговорчивая мать, ни сестрица с глазами Лани, ни даже отец-соровин с его сугубо благожелательными религиозными воззрениями. Если бы он мог передать Марисе то, что испытал сегодня, стоя перед тем ричмондским тайником, это было бы все равно, что заключить ее в объятия и показать ей всю свою жизнь. И он представил Марису, сидящей рядом, пока он обмирал от бурных похвал своего отца. Марису за только что вымытым воскресным столом, когда он, покончив с чтением утренних газет, приступает к жестким переплетам томов, взятых из великолепной отцовской библиотеки, в который отец никогда не открывал, чтобы узнать о гибели целых миров, о зарождении и смерти идей, о миллионах жизней, что возникают и исчезают в вечном прибое времени. Все это наполняло Аарона благоговейным страхом и радостным волнением, которое он научился скрывать от одноклассников, восхищавшихся его хладнокровием во всем, за что бы он не взялся. Сегодня, когда перед ним открылась сокровищница под лестницей старинного дома, Аарон почувствовал, что к нему как бы вернулось то, чего он жаждал все эти бесконечные месяцы работы над диссертацией. История словно вновь протянула к нему руку и погладила его по лицу, как это было много-много лет назад, когда он сидел и читал на родительской кухне. Нежное и настойчивое прикосновение пробуждало его сознание и успокаивало, маняк новой сияющей цели. Но кое о чем... Ему не хотелось откровенничать. Как только его взору открылись полки с манускриптами, он почувствовал, что кости словно не выдерживают его веса. Они буквально разрушались, растворялись, как только Аарон пытался выправить равновесие, как будто его скелет на десятилетия раньше самого Аарона понял, что такое смерть. Даже при воспоминании о тех мгновениях он содрогнулся. Потом Аарон оторвался от компьютера, потянулся до приятного хруста где-то в середине спины и глотнул горького чаю. Да все равно, подходит ли ему Мариса. Что это вообще значит? Подходит, не подходит? Совпадение жизненных установок, чтобы обеспечить несколько десятков лет жизненного цикла и различных условностей. Все равно, выдержит ли Мариса, или же ее свободный дух возненавидит семейный быт? Плевать, сможет ли он вообще как-то прожить с такой женщиной, Аарон просто хотел быть достаточно приемлемым для нее. Его возбуждала грация ее небольшого тела, острая линия остриженных волос, мягкая кожа ее предплечий, когда они скользят по его плечам, ее взрывной смех. И движимые этим желанием его руки снова легли на клавиатуру, чтобы сплести для Марисы ловчую сеть, заманить ее умом и юмором, чтобы возбудить в ней любопытство до такой степени, что пути назад уже не будет. Мариса, хочешь прослушать лекцию? Обещаю быть максимально кратким, а ты проявишь великодушие, побаловав нелепо восторженного аспиранта, который пытается осознать только что сделанное открытие. Просто считай, что таким образом ты делаешь благотворительный взнос в фонд изучения истории семнадцатого столетия. Итак, сейчас я расскажу тебе о нескольких вещах, которые неизвестны большинству людей. Ты готова? Евреи были изгнаны из Англии в 1290 году. Смотри, невзгоды, гонения, погромы, предательство. И хотя официально евреев не было в Англии почти 400 лет, они все же появлялись на острове, если принимали крещение. Перепрыгнем на пару веков вперед к торжеству Испанской Инквизиции. Теперь евреи Испании и Португалии бегут из этих стран любыми способами. Некоторые из беженцев, говорящие по-испански и по-португальски, находят убежище в Амстердаме, где, о чудо, практичные и деловые голландцы вводят на удивление терпимые законы в отношении религиозных меньшинств. Разумеется, амстердамские евреи по-прежнему не имеют права вступать в брак и общаться с христианами, но главное заключается в том, что им позволяют оставаться евреями при условии, если они не попытаются обратить кого-то в свою веру или проповедовать еретические учения. А для 17 века это черт знает какое достижение. Так вот, эти самые испано-португальские беженцы населяют Амстердам, называют его Новым Иерусалимом и принимаются возрождать иудаизм. Но это оказывается довольно-таки непростой задачей, так как во времена инквизиции они назывались «маранами», то есть «скрытыми евреями», которые исповедовали лишь отдельные элементы своей религии, да и зато им грозила смерть. «Маран» происходит от испанского «марано», то есть «свинья», что как бы характеризует отношение к евреям в католической Испании. И вот теперь, оказавшись в безопасности, эти до недавнего времени скрытые евреи до такой степени стараются стать правильными евреями, то есть исповедовать свою веру и восстанавливать традиции, не вызывая возмущения местного населения, что не только начинают отдавать приоритет еврейскому образованию, но подавляют инакомыслие в общине и навязывают жесткий социальный порядок. В результате молодой Спиноза, выходец из их же среды, полностью отлучается от общины. Я не говорю уже о временных отлучениях, которые обычно полагались разным смутьянам, но Спиноза получил пожизненное отлучение, а кроме того... Всем остальным членам общины было полностью запрещено с ним контактировать. И все просто для того, чтобы никто не подумал, будто бы амстердамские евреи поощряют религиозную смуту. Так что, как гласит история, эти ребята были чересчур ревностными евреями. Я опущу подробности тех милых вещей, которые вытворяла святая инквизиция в те дни. Но вот в чем дело. Те самые пострадавшие испано-португальские евреи, попав в Амстердам, вдруг стали смотреть свысока на своих восточноевропейских собратьев, преимущественно польских евреев, спасавшихся от погромов, не позволяя им вступать в брак с представителями своей общины и даже хоронить мертвецов на своем кладбище. Мало того, бывшие испанцы и португальцы по-прежнему считали иберийские языки и культуру неким стандартом благородства, что, в общем, служит наглядным примером менталитета заложника. С неевреями они говорили по-голландски, но между собой пользовались португальским, а для более формальных случаев использовали кастильский диалект испанского. И вот тут мне повезло, потому что помимо владения евритом и латынью, мне удалось овладеть навыками чтения на португальском, чему способствовал один семестр, что я провел в Бразилии. Да и по-испански я тоже читаю. «Я тебе еще не надоел?» Знаешь, некоторые женщины просто-таки обожают напыщенных сукиных сынов. Обрати внимание, что это камень не в твой огород, хотя и стоило бы. Про этот камушек Мариса, наверное, даже и не вспоминала, настолько это для нее мало значило. Однако мысли Аарона упорно закручивались в одном направлении. У него перед глазами возникали ее коротко остриженные волосы, майка, поднимающаяся над головой, мышцы спины, которые удлинялись, когда Мариса тянула руки к потолку, Аарон и не подозревал, что женская спина может быть такой красивой и поражать своей силой в самую глубину души. Имел ли Шекспир удовольствие завязать роман со своей темной леди, если такая вообще реально существовала, или же он тратил часы одиночества, пот и чернила в мрачной спальне ради женщины, с которой и спал-то всего один раз? «Так что, если ты все еще читаешь мое письмо...» если у тебя не возникло желания удалить мой адрес из почтового ящика, ты догадалась, наверное, что люди, оставившие нам те бумаги в тайнике под лестницей, были португальскими евреями из Амстердама. И они знали Менассию бен Исраэля, который был одним из самых известных амстердамских раввинов португальского происхождения. Его уважали и ценили не только евреи, но и христиане. Он был знаком с Рембрандтом и с королевой Швеции, а для еврея это немало. А вот теперь посмотри, время Менасии – это эпоха глубокого размышления о приходе Мышиаха. Многие ждут его, и даже христианские богословы заявляли тогда, что Мессия придет в 1666 году. А сам знаменитый Менасия бен Исраэль, человек с хорошими связями, сидит у себя в Амстердаме и думает о Мессии, но и также о замученных в Испании и Португалии и евреях, о единоверцах, страдающих в Польше и России и отчаянно нуждающихся в убежище. И тут до него доходит слух, что в Бразилии найдено потерянное колено Израиля. Евреи? В Америке? И он вспоминает пророчество о том, что для прихода Мессии необходимо, чтобы во всех уголках мира расселились евреи. А во всем остальном мире в те времена угадай, где не существовало евреев? Бинго! Теперь тебе понятно, к чему я веду? Итак, старый Менасия сносится с Оливером Кромвелем, который к тому моменту одержал победу в гражданской войне в Англии. Он объясняет Кромвелю, что настало время прихода Мессии, и в Англию следует впустить его соплеменников. Несмотря на некоторые трудности и заминки, на которых я не буду заострять внимание, ибо у тебя, наверное, уже стекленеют глаза, Кромвель принимает верное решение. К тому моменту ни для кого не составляло тайны, что в Лондоне уже есть евреи, порядка 20 семей весьма успешных торговцев. Все они считались католиками, но на самом деле сохраняли иудейскую религиозную традицию. Что повлияло на его решение? Либо Кромвель хотел обогатиться за счет преуспевающих дельцов, либо у него родилась идея использовать английских евреев с их кораблями и связями в европейских портах для сбора разведывательной информации – или же он искренне желает прихода мессии. Итак, Кромвель позволяет евреям селиться в Англии. Официально, правда, он не может себе этого позволить, против английский парламент, и с этим ничего нельзя поделать, но вот как бы полуофициально. Разумеется, общественное мнение немедленно взбурлило. Английские купцы не хотели возможной конкуренции со стороны некоего мифического еврейского пришествия. Запускаются традиционные антисемитские слухи. Якобы евреи собираются купить собор святого Павла за миллион фунтов или употребляют кровь христианских младенцев на своих пасхальных праздниках. Сочинялись даже стихи, где описывалось, как Ромвель накануне казни короля Карла I сошелся с евреями, поскольку вполне естественно, что тот, кто хотел распять своего короля, должен водить дружбу с теми, кто распял спасителя. Так что с политической точки зрения у Кромвеля нет возможности одобрить какую бы то ни было еврейскую эмиграцию. И тогда он решает позволить тем самым евреям, которые уже проживают в Лондоне под маской католиков, открыто называть себя евреями, но лишь пока они ведут себя тихо и не тащат в столицу своих родственников. Учитывая историю и тот факт, что до нашего изгнания местные жители неоднократно принимались резать нас в качестве разминки перед этим крестовым походом, Открыто демонстрировать свое еврейство было, скажем так, весьма сомнительным предложением. Но мало-помалу лондонские евреи начинают открыто рассказывать о своей религии. Но Менасия бен Исраэль тогда серьезно разошелся с ними во мнениях. Он сам считал, что еврейская диаспора недостаточно смела и многочисленна, чтобы заявлять о себе, и просит Кромвеля об официальном признании. Однако лондонские евреи против этого, так как прекрасно помнят, как теряли своих родных и близких во времена Инквизиции. Многие из них лично видели, как пытали их родственников, а так они прекрасно живут в Лондоне и на том, что называется, спасибо. Конечно, они благодарны Менасии за то, что теперь у них есть разрешение открыто исповедовать свою веру, но все же многие из них хотели бы, чтобы он угомонился, пока не навлек на всех новую беду. Минаси Бен Исраэль продолжает настаивать. Он пытается побудить Кромвеля к дальнейшим шагам, но все бесполезно. Все его усилия идут прахом. Нет никакого расширения еврейства в Англии. Нет мессии, но надо. Полный провал. Затем умирает сын Менасии, который перебрался с ним в Лондон. Менасий возвращается в Амстердам, где и сам спустя пару месяцев отходит ко Господу в возрасте 53 лет. Ну да, Кромвель тоже берет и умирает примерно в то же время. Вот вам и гарантии безопасности. После смерти лорда протектора, дело идет к реставрации монархии, и на какое-то время все снова начинает выглядеть несколько рискованно. Так вот теперь о том, зачем я рассказал тебе эту эпопею. Вовсе даже не потому, что мне пришлось выучить ее наизусть для выпускных экзаменов. Сегодня? Да, именно сегодня я держал в своих руках два манускрипта, Два письма, отправленных неким малоизвестным раввинам самому Менасси бен Исраэлю, которых тот сообщает о некотором прогрессе в среде лондонских евреев и призывает адресата не терять надежды. И это не просто два сухих послания Мариса. Когда я читал одно из них, у меня было стойкое ощущение, что рядом со мной находится автор письма, и я понял, как он дорог мне. Вот такая вот история». Да, правда, тут есть один насложняющее дело фактор. Письма написаны железогалловыми чернилами, и это представляет жуткую проблему Мариса. Эти чернила использовали до того, как перешли на сажу. Некоторые их разновидности остаются стабильными веками, а другие просто проедают бумагу. И при этом никто не может объяснить, почему, поскольку точно неизвестно, из чего такие чернила изготавливались. Однако эффект получается странный и непредсказуемый. Ну вот, скажем, сел человек лет триста назад писать письмо, и когда начал, чернила в его чернильнице были из качественной партии, и теперь, три века спустя, все это можно легко прочитать, ну, разве что буквы слегка расплылись. Но потом писец дошел до второй страницы, и чернила из его нового пузырька оказались дренными, и через триста лет проедят бумагу насквозь. Из листа выпадают отдельные буквы, а бывает, что и все слово целиком растворится — Особенно если автор задержал ненадолго перо на бумаге, сделав кляксу, или же увеличил нажим, чтобы выделить слово. А если на целом слове будет пятно, то через три сотни лет это слово просто исчезнет. Сегодня я открыл древний грузбух, не зная, что страницы почти полностью испорчены, и он буквально взорвался у меня перед носом. Вся физиономия была в бумажной крошке, а профессор «Снежная королева» Смотрела так, будто собиралась обезглавить меня своей перьевой ручкой. Арн остановился и при ярком свете монитора перечитал написанное. В письме не было видно ни колебаний или сомнений, ни того, как громко тикали часы, когда его руки застывали на клавиатуре, ни непривычной нерешительности, заставлявшей его удалять целые абзацы. Так что с завтрашнего дня я с головой уйду в эти бумаги. Это должно стать чем-то вроде экскурсии в 17 век, небольшой передышкой от шекспировских штудий, которая, возможно, существенно повлияет на мою диссертацию, когда я вернусь к ней. Мой куратор Дарси, кажется, только доволен. Напиши мне, расскажи, как тебе живется вдали от пыльных библиотек и противных старых англичанок. Там, в земле обетованной, где мужчины и женщины одинаково храбры, Дрянная авиационная еда, автомобильные пробки и даже налоги идут лишь на пользу евреям. А. Он нажал «Отправить» и сразу же пожалел об этом.